Многие ядовитые смеси приготовлялись в наших погребах, многое, чего нельзя описать, осуществлялось там. И так как мы мало знаем, то нам от души нравятся нищие духом, особенно если это молодые бабенки. И даже падки мы к тому, о чем старые бабенки рассказывают себе по вечерам. Это называем мы сами вечной женственностью в нас. И как будто существует особый тайный доступ к знанию, скрытый для тех, кто чему-нибудь учится». Так верим мы в народ и мудрость его. Все поэты верят, что если кто-нибудь, лежа в траве или в уединенной роще, навострит уши, то узнает кое-что о вещах, находящихся между небом и землею. И когда находят на поэтов приливы нежности, они всегда думают, что сама природа влюблена в них, и что она подкрадывается к их ушам, чтобы нашептывать им таинственные, влюбленные, льстивые речи. Этим гордятся и чванятся они перед всеми смертными». «Ах, есть так много вещей между небом и землей, мечтать о которых позволяли себе только поэты, и особенно выше неба, ибо все боги – суть сравнения и хитросплетения поэтов. Поистине, нас влечет всегда вверх, в царство облаков, на них сажаем мы своих пестрых баловней и называем их тогда богами и сверхчеловеками, ибо достаточно легки они для этих седалищ, все эти боги и сверхчеловеки».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 но есть во мне нечто, что от завтра, от послезавтра и от когда-нибудь. Я устал от поэтов, древних и новых, поверхностны для меня они все и мелководны. Они недостаточно вдумались в глубину, потому и не отпускалось чувства их до самого дна. Немного похоти и немного скуки — таковы еще лучшие мысли их. Дуновением и бегом призраков кажутся мне все звуки их арф, что знали они до сих пор о зное душевном, рождающем звуки»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 Тупо смотрит буйвол, своей душе близкий к песку, еще более близкий к тени, но приближающийся больше всего к болоту. Что ему красота и море, и убранство павлина, это сравнение привожу я поэтам. Поистине, самый дух их — павлин из павлинов и море тщеславия. Зрителей требуют дух поэта, хотя бы были ту буйволы. Но я устал от этого духа, и я предвижу время, когда он устанет от самого себя». Я видел уже поэтов, изменившимися и направившими взоры на самих себя. Я видел приближение кающихся духом. Они выросли из них. Так говорил Заратустра. О великих событиях Есть остров на море, недалеко от блаженных островов Заратустры. На нем постоянно дымится огнедышащая гора, Народ и особенно старые бабы из народа говорят об этом острове, что он привален, подобно камню, перед вратами преисподней, а в самом де-вулкане проходит вниз узкая тропинка, ведущая к этим вратам преисподней. В ту пору, как Заратустра пребывал на блаженных островах, случилось, что корабль бросил якорь у острова, где стоит дымящаяся гора, и люди его сошли на берег, чтобы пострелять кроликов. Но около полудня, когда капитан и люди его снова собрались вместе, увидели они вдруг человека, идущего к ним по воздуху, и какой-то голос сказал явственно «Пора, давно пора». Когда же видение было совсем близко к ним, оно быстро пролетело мимо них, подобно тени, в направлении, где была огненная гора. Тогда узнали они к величайшему смущению, что это Заратустра, ибо все они уже видели его, за исключением самого капитана, и любили его, как любит народ, мешая поровну любовь и страх. «Смотрите», — сказал старый кормчий, — «это Заратустра отправляется в ад». В то же самое время, как эти корабельщики пристали к огненному острову, разнесся слух, что Заратустра исчез. И когда спрашивали друзей его, они рассказывали, что он ночью сел на корабль, не сказав, куда хочет он ехать. Так возникло смятение — А через три дня к этому смятению присоединился еще рассказ «Корабельщиков»,